маленькое пояснение в жизни то и дело происходят таинственные и страшные события убийство похищение предательство слов не хватит перечислять сторонний наблюдатель не в силах разобраться в подоплеке этих страшных дел но в романе таинственный сюжет разжевывают и в рот кладут вопрос только разжевывать ли сюжет по ходу повествования или для пущей заинтересованности выдать все тайны залпом в конце романа. Сознаюсь, автор более любит, чтобы все было понятно. Когда читатель не бредет в потемках права, это очень помогает чтению. Сокрамоза сидел в захваченном русскими Кенигсберге, потому что был координатором, поступающей из России информации. Информация шла о войске, его численности и передвижениях, об умонастроениях населения, об интригах царствующего двора, но более всего о флоте, как русском, так английском. Фридрих очень хотел, чтобы адмиралтейская коллегия Британии расщедрилась и запустила свой флот в Балтийские воды. Для того, чтобы подтолкнуть Чуанливый Альбион на столь решительный поступок, им регулярно высылалась информация о тяжелом положении русского флота, о полной разрухе его, что, кстати, было недалеко от истины. Все эти сведения, как вы уже догадались, присылал из Петербурга маленький барон Блюм. Когда немецкая агентура пронюхала, что Бродобрей пойман русскими, Сакрамоза немедленно отозвал Блюма из Петербурга. По-хорошему нужно было бы позаботиться и об Анне Фрос, но та шла как бы по другому ведомству. Ей удалось занять в России совершенно особое место, и к тому же Блюм клялся, что Бродобрей ничего не знает о племяннице леди Н. Такую он придумал ей кличку для шифровок. Главное, кто-то в Берлине был категорически против ее возвращения на родину, очевидно боясь, что не сможет защитить девицу от тюремных стен. Теперь у сакромоза была одна забота – немедленно передать в Лондон привезенную Блемом информацию о намерениях русского и шведского флотов. Тут же вставал вопрос – как это сделать? Не посылать же с курьером эту простыню, да и опасно. В случае провала под угрозу ставилась вся операция. Наиболее разумным казалось перевести послание Елизаветы на язык цифр, но при таком объеме работы здесь на полмесяца. Изучая послание, Сакрамоза не переставал удивляться, сколько в нем было лишнего, необязательного, воды, как говорят русские. Решение пришло само собой – отжать составить короткий экстракт послания, в который вошло бы самое главное, а конспект потом зашифровать и послать в Лондон. Сакрамоза не учел, что в законспектированном виде документ приобретал совершенно новое звучание, четкое и деловое, чего в подлиннике не было и в помине. Это и сослужило впоследствии дурную службу Фридриху. Но об этом пока рано говорить. Разгар работы над шифровкой ведь надобно было еще и банковскими делами заниматься, в обычной почте на торговый дом Малина пришло маленькое письмецо. Писала Мелитриса Репнинская, бывшая фрейлина, которая под именем графини Грауфельд обреталась сейчас в гостинице «Синий осел», что на Саггейме. Мнимая графиня просила тайной аудиенции. Что за черт? Сакрамоза с трудом вспомнил имя, Одна из отравительниц Елизаветы. Носятся с этими отравительницами, как будто они подвиг совершили, а те и дело не сделали, и репутацию тайны немецкой службы поставили под удар. Теперь поди проверь, с их порошков Елизавета заболела или сама по себе, по воле Божьей. И ведь так надежно заболела, только вот выздоровела. Какая-то, однако, гадость сыпать отраву в еду. Может быть, во время Оно во Флоренции или в Милане это было нормой, но сейчас, XVIII век, простите. Уж если надо убить человека, выберите цивилизованный способ. Сокрамоза искренне обиделся за шпагу и пистолет. Для прояснения ситуации был призван Блюм. Но в шифровке, очутившейся в руках русских, названо одно имя Репнинской. Так? Именно. Почтительно прошептал Блюм. Тогда понятно, почему она убежала и живет под чужой фамилией. Вопрос только в том, действительно ли она бежала из Петербурга, будучи, скажем, предупрежденной, или, наоборот, не успела бежать, так как была арестована. «Но как же тогда она попала в Кенигсберг?» робко осведомился Блюм. «Под русской разведывательной службы, чтобы ломать перед нами комедию». «Да, может быть, вы и правы», Но в этом случае и Анна Фрос была бы арестована. Лушериплинская не стала бы утаивать имени соучастницы. В любом случае с этой авантюристкой следует встретиться. Сокрамоза быстро расхаживал по комнате, оживленно беседуя не только с Блюмом, сколько с самим собой. На встречу пойдете вы? Он стремительно повернулся к маленькому барону. «Осмелюсь заметить, что вижу в этом некоторую нецелесообразность. Вдруг девица меня знает? А если предположить, что она заслана русскими, то это повлечет за собой мой немедленный арест. Или я что-нибудь не понимаю?» Он пожевал губами. «И потом я боюсь, что буду для нее неубедителен». Сокрамоза надоело слушать это сбивчивое кудахтанье. Он не любил трусов. «Хорошо. Пойдет Цейхель. А вы-то Фрейлину...» Он заглянул в бумагу репнинскую. «Знаете в лицо?» «Видел один раз в церкви», — неохотно сознался барон, — «издали». Анна Фрос показала. «Вот отлично. Вы пойдете с цейхелем для опознания». И тут же, видя протестующие жесты Блюма, который так и засучил нарядно бутыми ножками, добавил «Да не трусьте вы. Сидеть будете за ширмой или за шторой». Как мы уже знаем, Встреча состоялась и не дала никаких результатов. Решено было проверить намеки девицы на спрятанную в каблучке шифровку. Правда, Сокрамоза говорил о полной бессмысленности этого дела. Если бы была шифровка, то Репнинская либо отдала ее сразу, либо не сказала бы о ней ни слова. «Слишком глупо, слишком по-женски», — негодовал рыцарь. Но Цехель настоял на своем. Похитить туфли в синем осле особого труда не составляло. Как только шифровка оказалась в руках Сакрамоза, все стало ясно. Обман, провокация. Скоропалительное решение убрать девицу было, конечно, глупостью, но уж очень Цехель выставлялся, играл в героя, желал совершить акт возмездия. Непонятно, зачем он взял на себя эту грязную работу. То ли деньги были нужны, то ли карьеру делал, но разговор с Сокрамоза он повернул так, что ежели он репницкой подставился, то ему ее и убивать. Первоначальное предложение воспользоваться кинжалом он отверг категорически. «Мое оружие — пистолеты!» — заявил он значительно. «Пистолеты так пистолеты, но и к ним не мешает иметь голову, чтобы с десяти шагов, или сколько там их было, не спутать служанку с госпожой». Цейхель шел на убийство с гордо поднятой головой, у него и капли жалости не было к жертве, а потом, узнав, что не попал в кого следует, превратился в мокрую мышь весь, от страха потом и зашел. Это что же получается? Мелитриса Репнинская сбежала, и теперь он у русской разведки на особом счету? Вот тут-то и приключилась с ним истерика. Я говорил вам, что надо воспользоваться кинжалом, не без ехидства, посочувствовала ему сокромоза. Вот уж нет. Цейхель, оказывается, вообще крови боится. Кровь это отвратительно. Веревку с собой носите, брезгливо бросил рыцарь. Самое ваше оружие. В это время, как водится в самый неподходящий момент, нагрянул с ревизии из Берлина барон диц Он приехал в Кенигсберг открыто, как богач, собиратель живописи и древностей, остановился в самой дорогой гостинице, тут же нанес визиты в самые известные дома, был даже представлен русскому губернатору графу Корфу и всюду очаровывал, разговаривал, улыбался, подмигивал. Словом, никому в голову не могло прийти, что этот весельчак — крупный чин тайной агентуры Берлина, что с выражением приязни не только к собеседнику, но и ко всему мирозданию скрывается твердый расчет. Только глазам он не мог придать добродушного выражения. Они смотрели остро и напряженно. И хватит о свойствах барона дица право он не заслуживает более подробного описания. Сакрамоза был очень недоволен появлением барона. Привизия сама по себе вещь неприятная, а диц к тому же, позволял себе тон приказа, на что не имел никакого права, а также любил загребать жар чужими руками. Но на этот раз все было иначе. Барон никак не посягнул на перехваченное послание русской императрицы, более того, порадовался такому успеху и посоветовал немедленно вести это послание в штаб короля. «Я думаю, их величество по заслугам оценит ваш вклад в справедливое дело Пруссии». «А мне кажется, — возразился Карамоза, — что сия бумага должна как можно скорее лечь на стол английского министра Питта». И опять барон Дитс согласился. Эта уступка настораживала. Все разъяснилось вечером, когда после приватного разговора сокромоза представил барону, по его же просьбе, двух своих агентов, а именно Цейхеля и Блюма. Агенты были очень взволнованы встречей, их приблизили к самым верхам, к самому интимному столу. Вначале обсуждали текущие дела, не опускаясь, однако, до мелочей. Агенты великого Фридриха, как трудолюбивые пчелы, чуть ли не каждый день приносили информацию о поведении русской армии, о командирах полков, о лазаретах и прочем. Обсуждать эти подробности никакого времени не хватит. Только раз барон Дец позволил себе заострить внимание на донесении некоего топографа, который достал план размещения русских магазинов. План был составлен еще при Апраксине, то есть в прошлогоднюю кампанию, но топограф уверял, что два помеченных крестиками склада еще не вскрыты, ведь на них забыли по безалаберности. А в этих складах хранятся не только фураж и пшеница, но и оружие. «Где расположены склады?» «Где-то вдоль Вислы. На карте точно обозначено». «Но ведь там русские!» — воскликнулся Крамоза их величество пошлет в означенный район боевой разведывательный отряд. Он же будет, в случае удачи, охранять обоз. Порох, овес и хлеб — главное, что необходимо нам для продолжения войны. Может быть, мы поручим проверить верность карты господину Цейхелю? И барон Дитс повернулся всем корпусом к переводчику. Цейхель, так и евший глазами начальства, с готовностью кивнул головой и вдруг закашлялся. «Да, конечно, он готов, он поедет куда угодно, только подальше от Кенигсберга», — бубнил он, борясь с кашлем и страшно пуча глаза. Блюм от смущения, казалось, хотел залезть под стол, потом не выдержал и, что есть силы, ударил Цехеля по спине кулаком. Переводчик сразу смолк и спустив вздох облегчения. «Господин Цехель прав», — подтвердился Крамоза, — «ему необходимо уехать». Но он не может оставить город официально, так сказать, быть командированным в армию, поскольку у нас произошли некоторые неприятности с некой особой, русской. Подробности после, перебил рыцарь диц поднимаясь. По выражению лица барона Эдиса видно было, что встал он, чтобы не ноги размять, а перевести тон обыденности, которым говорил датоли, в другую высокую стихию и акцентировать этим. Важность своего сообщения Господа, как вы знаете, война затянулась Известные успехи России А главное, завоевание ею королевства прусского Весьма заботит их величество Да-да, он возвысил голос Их величество поклялся, что ногой не ступит в Восточную Пруссию Которая с такой легкостью отдалась противнику В Берлине считают, что Россия опасный противник Она не умеет воевать, но государство это слишком обширно, а насельники его слишком многочисленны. Однако есть способ помешать успеху России, способ, к которому мы не относились достаточно серьезно. Я имею в виду женщину, известную по шифровкам как племянница леди Н. И первый, как говорится, опыт лицо его приняло неожиданные игривые выражения, он даже ухмыльнулся криво. Был не совсем удачен, но при связях этой молодой особой и, прямо скажем, таланте, опыт может быть повторен. Господа, я еду в Россию. Блюм шумно вздохнул, он уже видел во всех подробностях, как пойдет дальнейший разговор. Сокромозов вдруг покраснел, насупился. С девицей работал, как мне известно, барон Блюм, «Я хотел бы, чтобы он ввел меня в курс дела. Что представляет собой это Анна Фрос? «Шлюха!» — хотелось крикнуть Блюму, но он сдержался, умоляюще глядя на сокромоза «Девица Фрос — способный агент», — тихо сказал рыцарь. «Но у нас возникли некоторые осложнения. Дело в том, что положение племянницы леди Энн стало ненадежным» и он в самых общих чертах без подробностей Боже избавь рассказал о недавних событиях о приезде Фрейлины Репнинской о ее внезапном исчезновении и подозрительной шифровке и вот тут разразился скандал добродушнейший дитс вдруг стал топать ногами потрясать кулаком и ругаться сдавленным голосом почти шепотом что было особенно страшно потом вдруг обмяк Рухнул в кресло и неожиданно спокойно спросил. «Вы точно знаете, что Фрос не арестована?» «Точно. У нас в Петербурге есть в осведомителях малый чин из тайной канцелярии». «Это репницкая подсадная утка русских? И она исчезла?» «Именно так». «Ну что ж, фройляйн репнинскую необходимо найти». «И убить!» — хищно блеснул глазами Цейхель. Он опять был смел и решителен. «Ни в коем случае!» Барон Дитс окинул всех рысьим взглядом. «Эту особу надо расспросить самым тщательным и умным образом. Здесь какая-то тайна. Почему Фрос, если они вдвоем с Репнинской осуществляли свой опыт, не арестована?» «Видимо, Репнинская работает на русских по принуждению. Видимо, она не захотела открыться до конца, и русские не подозревают, а соучастница. В любом случае, Репнинскую надо найти и допросить, а я разберусь на месте. Кто поедет на поиски означенной девицы? Цейхель, — твердо сказал Сокрамоза. Но почему опять Цейхель? Почему не Блюм? Не понял барон Дитс. Блюм поплывет со мной в Лондон, а Цейхель совместит свое первое задание со вторым. Я дам ему людей, связи, я все ему дам. Ну что ж. Уточним пароль. Барон Диц повернулся к Блюму. Он опять был добродушен и величественен.